Глава 7. Я всегда признавал, что остаюсь в долгу Лоуэра за способ переливания крови. Без его находчивости операцию эту вряд ли удалось бы провести. Однако истина в том, что сама идея и ее обоснование принадлежали мне, и позднее я поставил опыт. До того времени мысли Лоуэра сосредотачивались только на задаче введения в кровь иных жидкостей и медикаментов — О возможности или значимости переливания самой крови он никогда не задумывался. Однако речь об этом пойдет ближе к концу моего повествования. Мне же надлежит излагать мою историю в ее последовательности. И в ту минуту моей главной заботой было предложить мои услуги для посещения доктора Грова, о чем просил Престкот, так как мне все еще казалось, что чем больше знакомых я приобрету в этом обществе, тем будет лучше для меня». Разумеется, доктор Гроф вряд ли мог оказаться особенно полезным, и Лоуэр сказал мне, что сердечно рад моему предложению, ибо оно избавляет его от встречи с человеком, которого он находит нестерпимо докучным. Заклятый и многоречивый враг новых знаний, он не далее как полмесяца назад произнес в колледже Сент-Мэри Винчестерской язвительную проповедь, объявляя познание через опыт богопротивным, крамольным и греховным как в целях, так и в их достижениях. «И многие в городе разделяют его мнение?» — спросил я. В «Силы небесные, конечно! Врачи, которые опасаются за свои прерогативы, священнослужители, напуганные потерей своего влияния, а также орды невежд, не терпящих ничего нового, мы стоим на зыбкой почве». Вот почему нам следует быть как можно осторожнее с вдовой бландии. Я кивнул. То же, что и в Италии, — сказал я ему. — В таком случае вы подготовлены к встрече с Гровом, — ответил он с ухмылкой. — Побеседуйте с ним, но держите ухо востро. Он не глуп, хотя заблуждается, и, откровенно говоря, очень скушен. Колледж Сент-Мэри Винчестерской в Оксфорде, в просторечии именуемый новым колледжем, Занимает большое ветшающее здание, расположенное в восточной части города, у самых стен и двориков для игры в мяч. Он очень богат, но слывет приютом ретроградства. Когда я добрался туда, он показался мне совсем безлюдным, и ничто не указывало, где может находиться предмет моих поисков. А потом я осведомился о нем у единственного человека, который мне встретился» и он сообщил мне, что доктор Гров уже несколько дней как не домогает и никого не принимает. Я объяснил, что ни в коем случае не потревожил бы его при обычных обстоятельствах, однако мне совершенно необходимо его увидеть, а потому этот человек, низкорослый, смуглый и щуплый, назвавший себя щепорным поклоном Томасом Кеном, проводил меня к требуемой лестнице». Толстая дубовая дверь комнаты доктора Грова. Англичане не скупятся для дверей на превосходную древесину. Была плотно закрыта, и, постучав, я не ожидал отклика. Однако услышал легкий шорох и постучал еще раз. Мне показалось, что я слышу голос, но не мог разобрать слов, однако было логично предположить, что меня приглашают войти. Убирайся, сказал тот же голос, когда я вошел, или ты глухой? «Прошу у вас прощения, сударь», — ответил я и умолк от удивления. «Человек, к которому я пришел, был тем самым, который несколько дней назад у меня на глазах отказал в помощи Сари Бланди. Я неуверенно смотрел на него, а он ответил мне взглядом, несомненно, также вспомнив, что видел меня раньше». «Как я уже сказал», — продолжал я, вновь обретя самообладание — «Я прошу вас прощения, но я не расслышал». «В таком случае разрешите мне повторить в третий раз. Я сказал, чтобы вы убирались, я болен». Он, видимо, достиг преклонного возраста 50 лет, но вполне возможно, что и более. Его широкие плечи уже несли печать согбенности, которую рано или поздно Всемогущий накладывает на плечи даже самых крепких из его созданий — напоминая им о подчинении его законам, но вернемся к теме. «Я весьма сожалею о вашем недомогании», — сказал я, твердо сохраняя мою позицию в дверях, — «я не ошибусь, если предположу, что в нем повинен ваш глаз?» Прийти к такому выводу мог бы кто угодно, ибо правый глаз доктора был багров и слезился, раздраженный постоянным нетерпеливым протиранием и он вызвал мой интерес, никак не связанный с причиной моего пребывания тут. «Разумеется, мой глаз!» — ответил он коротко. «Он причиняет мне адские муки!» Я сделал шаг другой в комнату, так, чтобы видеть яснее и надежнее утвердиться в его присутствии. Сильнейшее раздражение, сударь, вызывающее слепание и воспаление. Уповаю, вас лечат умело, хотя думаю, что это не очень серьезно. «Не очень!» — вскричал он изумленно. «Не очень серьезно? Я в агонии, а у меня много работы. Вы врач? Мне врач не нужен. Я получаю наилучшее лечение, какое только возможно!» Я представился. Натурально я не решаюсь противоречить врачу, сударь, но мне так не кажется. Я даже отсюда вижу сгущение бурой гнилостности вокруг века, которое требует медикамента. — Так это же и есть медикамент, идиот, — сказал он. — Я сам смешивал ингредиенты. — И какие это ингредиенты? — Высушенный собачий кал, — ответил он. Что — Что-что? — Рецепт мне дал мой врач Бейт, врач короля, знаете ли, и человек из почтенной семьи. Самое верное средство, проверенное веками, и породистой собаке к тому же. Она принадлежит коменданту замка. — Собачий кал? «Да, высушиваешь на солнце, толчешь в порошок и вдуваешь в глаз, вернейшее средство от всех глазных болезней». По моему мнению, в этом и было объяснение, почему его глаза доставляли ему такие страдания. Разумеется, бесчисленные старинные средства употребляются и теперь, а некоторые, без сомнения, не менее действенны, чем те, что прописывают врачи, хотя последнее отнюдь не обязательно похвала. Я не сомневаюсь, что минеральные медикаменты, столь приветствуемые Лоуэром, со временем изгонят такие панацеи. Я представлял себе, какого рода болтовня сопровождало такое предписание. Естественное притяжение подобного к подобному, истолченный кал устанавливает родство с ядовитостью и высасывает ее, или нет, это уж как получится. Не мне сомневаться, сударь, «Но вы совершенно уверены, что он помогает?» — спросил я. «Из вопроса следует, что вы как раз сомневаетесь». «Нет», — сказал я осторожно. «В некоторых случаях он, возможно, исцеляет, не мне судить. Давно ваш глаз вас беспокоит?» «Дней десять». «А как давно вы лечите его подобным образом?» «Около недели». «И за это время вашему глазу стало лучше или хуже?» «Лучше ему не стало», — признал «Он». Но ведь без лечения ему могло стать еще хуже. А благодаря другому лечению ему могло бы стать лучше, сказал я. И если бы я применил другое лечение, и вашему глазу стало бы лучше, это показало бы, это показало бы, что первое мое лечение наконец подействовало, и что ваше никакого значения не имело. Вы хотите, чтобы ваш глаз был излечен как можно скорее? «Если вы применяете лечение, и на протяжении достаточного срока оно не приносит облегчения, то можно сделать вывод, что на протяжении этого срока лечение не подействовало, а подействовало бы оно на следующей неделе, через неделю или через три года значения не имеет. Доктор Гров открыл рот, чтобы опровергнуть мой ход рассуждения, но тут боль пронзила его глаз, и он вновь начал свирепо его тереть». Тут я усмотрел счастливый случай заслужить его расположение, а может быть и гонорар, который пополнил бы мой тащающий кошелек. А потому я попросил теплой воды и принялся вымывать из глаза гнусное снадобье, полагая, что это может обернуться чудотворным исцелением. К тому времени, когда я завершил промывание, его измученный глаз открылся, И хотя доктор гров все еще испытывал неприятное жжение там, он изъявил радость, ибо ему уже значительно полегчало, и, что было еще приятнее, он объяснил это только действием отвара, которым я воспользовался. — А теперь дальнейшее, — твердо сказал Гров, засучивая рукав. — Полагаю, пяти унций будет достаточно, как по-вашему? — Я не согласился, — хотя воздержался и не сказал ему, что не слишком верю в полезность кровопускания, так как боялся потерять его доверие, а потому я указал, что гармония его тела восстановится надежнее с помощью небольшой рвоты после еды, тем более что, судя по его виду, пропустить одну-две трапезы ему не повредило бы. Когда лечение было завершено, он предложил мне выпить с ним стаканчик вина, Но я отказался, так как совсем недавно выпил слишком много. И я объяснил причину моего визита, не собираясь касаться того, что произошло в кофейне, раз он сам ничего не сказал. Я осуждал его поведение, но теперь, узнав эту девушку получше, я мог его понять. «Дело идет о молодом человеке, с которым я встретился вчера», — сказал я. «О мистере Престкоте». При упоминании мистера Престкота Доктор Гроф нахмурился и осведомился, как я мог с ним встретиться, когда он заключен в темнице замка. «Благодаря моему дорогому другу доктору Лоуэру», — ответил я, — у которого... «Было к нему дело». «Зарится на его труп, так ведь?» — спросил Гров. «Право, когда я болею, то подумываю о возвращении в Нордгемптон к моей родне из опасения, что Лоуэр появится у моего смертного адра с алчным блеском в глазах». «И что сказал Престкот?» Я ответил, что Престкот наотрез отверг самую мысль об этом, и Гров кивнул. Да захвально, умный юноша, хотя было легко увидеть, что он плохо кончит, очень своевольный». «Сейчас, — сказал я с глубокой серьезностью, — он полон раскаяния и нуждается в духовной поддержке. Он хотел бы, чтобы вы посетили его и помогли ему найти утешение в религии». Гров видимо, был столь же доволен, как и удивлен. «Никогда не следует преуменьшать силу воздействия петли. Она даже худшего из грешников побуждает вас звать к Божьему милосердию», — сказал он удовлетворенно. «Я навещу его сегодня же вечером». Мне это очень понравилось. Он был резок, безусловно, закоснел в своих устаревших убеждениях, и все же я почувствовал в нем доброту а еще, что он прямо-таки радовался, когда ему возражали. Позже Лоу рассказал мне, что гров никогда не оскорблялся, если возражения были искренними, хотя и старался всеми силами их опровергнуть. Из этого следовало, что он был не из тех, кто легко нравится, однако находились люди, которые его любили. «Он горит желанием поговорить с вами как можно скорее», — сказал я, «но я бы посоветовал вам выждать день-другой», Дует северный ветер, а он, как известно, вреден для глазных болезней. Поглядим, сказал он. Однако откладывать я не стану. Мне притело пойти к нему без его просьбы, и я доволен, что он меня зовет. Примите мою благодарность, сударь. Вам известно, спросил я, еще раз осматривая его глаз, история совершенного им преступления. Судя по немногим подробностям, которые я слышал, оно, видимо, не совсем обычное. Гров кивнул. «Весьма необычное согласился он, «но, боюсь, он был обречен поступить так в силу своего рождения. Его отец был тоже своеволен, несчастливо женился». «Он не любил свою жену?» — спросил я. Гров нахмурился. «Хуже того. Он женился по любви. На очаровательной девушке, как мне говорили, но против желания обеих семей, которые так его и не простили. Боюсь, таков был его нрав». Я покачал головой. «Сам, происходя из купеческого рода, я прекрасно понимал, насколько важно в брачных делах не дать чувствам затуманить рассудок. Как однажды заметил мой отец, если Бог предназначил нам жениться по любви, зачем он создал любовниц? Не то чтобы сам он позволял себе лишнее в этом смысле. Они с матушкой были преданы друг другу. Когда началась война...» Он выступил на стороне короля, доблестно сражался и лишился всего, но продолжал хранить верность и вступал в заговоры против республики. Увы, заговоры он любил больше своего монарха, ибо предал короля Кромвелю, что едва не привело к самым гибельным последствиям. Более гнусного деяния свет не видывал с тех пор, как Иуда Искариот продал Господа нашего. Он умудренно кивнул. «Я же нашел все это очень интересным, но все-таки не понял, что привело молодого престката в тюрьму». «Это очень просто», — сказал Гров, «Нрав у него яростный и неуравновешенный. Быть может, это тот случай, когда грехи отцов находят нас. Он был непослушным, не знающему узды ребенком, и предался порокам, едва вырвался из-под власти семьи». Он набросился на доброго опекуна, который поддерживал его после позора отца, и чуть не убил его. К этому добавилась жалоба его дяди, чей денежный сундук он, навестив его, опустошил. Такое случается. В прошлом году мы повесили студента за грабежи на большой дороге. В этом году будет Престкот, и, боюсь, он не станет последним». «Ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий!» Он умолк, давая мне время узнать цитату, но я беспомощно пожал плечами. «Изекиир семь двадцать сказал он с упреком. «Последствия смуты бурь, которые нам пришлось пережить. А теперь к делу, сударь. «Не смею оскорбить вас, предложив вам деньги за вашу доброту, но, может быть, обед в колледже будет достаточным вознаграждением? Еда отличная, вино еще лучше, и я могу обещать вам превосходное общество!» Я слабо улыбнулся и ответил, что буду в восторге. «Чудесно!» — сказал он. «Я очень рад. В пять часов...» На это мы порешили. Я распрощался с ним, рассыпаясь в благодарностях, насколько мне это удалось. То, как он их отклонял, указывало, что, по его мнению, такое приглашение было для меня великой честью. — Скажите мне, пока вы еще здесь, — сказал он, когда я открыл дверь. — Как там мать этой девушки? Я остановился, удивленный его неожиданным вопросом. — Плохо, — ответил я. — Собственно говоря, по моему мнению, она умрет. Он угрюмо кивнул, но я не мог угадать, что прятал этот кивок. «Так-так», — сказал он, — «да свершится Божья воля». И он закрыл дверь, а я отправился предупредить миссис Булстер, что не буду обедать, а затем исполнил последнюю взятую на себя обязанность — отнес галон вина престкато в его темницу.